Глава 35. Через 2 дня Тедди переехал на постоянное место жительства в дом Флоры. И оба они стали стараться изо всех сил, чтобы поскорее привыкнуть друг к другу, что у них получалось то лучше, то хуже. Подход Флоры к младенцу был просто незамысловат. Она относилась к нему как к осиротевшему ягнёнку, которому нужны тепло, забота, а главное молоко. Побольше молока. Но если убирать отходы за животным, давалось ей проще простого, то всякий раз, когда она меняла испачканные пелёнки у Тэдди, она чувствовала явные приступы тошноты. Нельзя сказать, что малыш был спокойным ребёнком. Он постоянно скулил, словно щенок, оставшийся без матери. Только она его покормит, и он с готовностью высосет целую бутылочку молока. Уложат в самодельную колыбельку, под которую приспособила ящик, расстелив там побольше одеял. Придвинет колыбельку поближе к печке, а сама, крадучись, проберётся по лестнице к себе наверх. Только уляжется, положит голову на подушку с наслаждением вытянется и закроет глаза, как снизу раздаётся громкий плач. Поначалу она старалась игнорировать эти крики. Ведь Биатрикс предупредила её, что с маленькими детьми нужно обращаться как с животными и также методично приучать к порядку. Однако, судя по всему, Тэдди категорически не желал быть животным и жить по правилам установленным Флорой. Крики становились всё громче и пронзительнее, а когда от них начинал уже сотрясаться весь дом, Флора не выдерживала и сдавалась. В этой войне нервов, по принципу кто кого, Тэдди всегда одерживал верх. Но стоило ей уложить его на кровать рядом с собой, как он моментально успокаивался и тут же засыпал. И хотя она понимала, что от такого неудобного соседства у неё скоро заболеет спина, но усталость брала своё. Она была настолько вымотана и физически, и эмоционально, что в конце концов уступила и позволила малышу спать с ней рядом всю ночь. После чего в их домике снова воцарились относительный мир и покой. Правда, на саму ферму времени уже не хватало. Пришлось нанимать молодого парня из деревни, который помогал ей с теми работами, до которых у неё самой руки не доходили. Весь размеренный, выверенный до мельчайших подробностей, привычный ритм жизни Флоры был разрушен и уничтожен безвозвратно. Но всё равно, когда ночью она прижимала к себе крохотное тельце и чувствовала, как бьётся сердечко малыша, Она одновременно чувствовала, как оттаивает и её собственное замёрзшее сердце, оттаивает и начинает оживать. Как только летнее солнце начинало светить на полную мощь, Флора отправлялась с Тедди на прогулку. Смастерила из куска холстины повязку наподобие пращи, который накрепко привязывал к себе младенца. С детской коляской по их холмистой и каменистой почве сильно не разгуляешься, а потому приходилось носить ребёнка вот так. Флора старалась не обращать внимания на любопытные взгляды деревенских. Она хорошо представляла себе, какие сплетни гуляют по деревне на её счёт, и только мысленно усмехалась всем этим домыслам деревенских кумушек. Шло время, и постепенно она начала ощущать удовлетворение от той тихой и спокойной жизни, какой жила сейчас. Совершенно забытое чувство. Она-то уже и не надеялась испытать его снова. И так продолжалось до того момента, пока в один жаркий июльский день к ней не пожаловал гость. Уложив Тедди на послеобеденный сон, Флора, наконец, занялась садом. За последний месяц её всегда аккуратные робатки и клумбы пришли в такое запустение, что буквально вопили о помощи, причём не менее громко, чем Тедди, тоже требуя к себе внимания и заботы. И вот она принялась под горячим полуденным солнцем распутывать длинные плети полевого вьюнка, обвившего соцветие люпина, размышляя о том, как быстро дикая природа восстанавливает свой контроль над теми пространствами, которые когда-то были отвоеваны у неё. Стоит лишь отвлечься на короткое время, запустить цветы на месяц в другой, и всё возвращается на круги своя. Здравствуй, Флора. Руки её измазаны землёй, Замерли в воздухе. «Меня зовут Арчи Воган. Ты меня помнишь?» «Наверное, я всё же перегрелась на солнце, и у меня начались галлюцинации», — мелькнуло у неё. Помнит ли она его? Помнит ли она того мужчину, мысли о котором истерзали всю её душу за последние девять лет? Более глупого вопроса она за всю свою жизнь не слышала. Явно её воспалённое сознание дало сбой. «Можно мне войти в дом?» Она отвернулась, пытаясь стряхнуть с себя это странное наваждение, но подняв глаза, увидела, что за калиткой кто-то стоит. Она отряхнула головой, потом немного поморгала глазами, но фигура не исчезала. Чудеса, воскликнула она вслух. Какие чудеса? Поинтересовалась у неё собственная галлюцинация. Ты чудеса, промолвила она, поднимаясь с земли и направляясь шаткой походкой к калитке. Сколько раз она читала в книгах, что если у человека наступает обезвоживание, то перед ним тут же появляются миражи, всякие цветущие оазисы и прочее. Но стоит начать двигаться по направлению к ним, и миражи тут же исчезают. Я похож на чудо. Она приблизилась к калитке вплотную, и на неё тотчас же пахнуло знакомым запахом, его запахом. Его дыхание обожгло её щеку. Уходи. Пожалуйста, прочь, крикнула она с отчаянием в голосе. Флора, прошу тебя, это я, Арчи. Или ты совсем забыла меня? И вот мираж коснулся её руки, потом осторожно прошёлся пальцем по её щеке. Всё такое живое, такое осязаемое. Нет, это не сон, не галлюцинация. Казалось от его прикосновений в жилах Флоры застыла кровь. Флору повело в сторону, и она судорожно схватилась рукой за край калитки, пытаясь обрести равновесие, но голова кружилась всё сильнее и сильнее. Боже мой, Флора. И внезапно всё вокруг померкло, и она рухнула на тропинку, как подкошенная. Прости меня. Прости. Долетел до неё чей-то слабый вскрик. Вдруг лицо обдало прохладой, словно ветерок повеял. Мне нужно было послать тебе телеграмму. предупредить заранее о своём приезде. Но я боялся, что получив мою телеграмму, ты точно сорвёшься с места и куда-нибудь уедешь. Звуки знакомого мягкого голоса заставили Флору открыть глаза. Кто-то махал перед её лицом чем-то похожим на веер из светло-бежевого метколя. Она напряглась и сфокусировала взгляд. Да это же её солнцезащитная шляпа, а над ней лицо похудевшая в сравнении с тем, как им она его помнила когда-то, почти измождённая и сидя на висках. И глаза больше не сверкают живым блеском. На неё смотрел постаревший и смертельно уставший мужчина. Ты можешь встать. Я помогу тебе спрятаться от солнца. Сейчас. Тяжело опираясь на руку Арчи, она поднялась с земли, а потом он кое-как дотащил её до дома, и они вошли внутрь. Она жестом показала ему, где у неё кухня. Но тебе сейчас лучше прилечь. Господи, никаких прилечь, воскликнула она, чувствуя всю нелепость ситуации. Просто всё точь-в-точь, точь, как в каком-нибудь бульварном романтике. Подай мне, пожалуйста, воды. Кувшин стоит в кладовке. Он принёс воды, и она выпила её с жадностью, а он всё это время не сводил с неё своих печальных глаз. Она вдруг представила себе, что он сейчас видит Женщину с лицом и с пещерённым морщинами. Свой след на этом лице оставили все её горести и печали. Годы одиночества. Суровый климат озёрного края. Волосы, как всегда, растрёпаны, выбились из узла на затылке. Какая-то безобразная самодельная блузка, перепачканная землёй. Весь наряд довершают хлопчатобумажные бриджи в пятнах от зелени и травы. И деревянные башмаки на ногах. Короче говоря, настоящее пугало. Ты такая красивая, прошептал Арчи. В года не властна над твоей красотой, Флора. Она слабо улыбнулась. Да, он, наверное, тоже перегрелся на солнце, или яркий солнечный свет ослепил его и притупил зрение. К счастью, к Флоре постепенно возвращались здравый смысл, умение трезво оценивать ситуацию и воля. Собрав в кулак остатки своей разгромленной армии, она приготовилась дать последний бой. Что ты здесь делаешь? резко спросила она. И как ты нашёл меня? Сначала я отвечу на твой последний вопрос. Твоя семья Флора всегда все эти годы знала, где ты обитаешь. Не удивляйся, но Стенли, работавший когда-то у вас на конюшне в Эствайт-холл, регулярно сообщал твоей матушке, как ты здесь существуешь. А Роза, не ведая о том, какая драма разыгралась между двумя её дочерми, также регулярно сообщала обо всём Аурели. Понятно. Однако мы с Аурелией благоразумно воздерживались от контактов с тобой, понимая, что иначе не сумеем сохранить свой брак. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Тем не менее, Аурелия пристально наблюдала за твоей жизнью все эти годы, хоть и на расстоянии. Вот это для меня сюрприз. Настоящий сюрприз. Всё просто, Флора. Старая истина время лечит. К тому же, каждый из нас за минувшие несколько лет В полной мере ощутил на себе и понял, как мало времени у нас осталось в запасе. Взгляд Арчи потемнел. «Ты прав». Они оба замолчали, отрешённо уставившись куда-то вдаль, захваченные собственными воспоминаниями об Илон. «Я приехал к тебе, потому что Аурелия хотела помириться с тобой, загладить свою вину», — обронил, наконец, Арчи. «Но это нам с тобой надо заглаживать свою вину». «Согласен». Но так или иначе именно Аурелия вычеркнула тебя из своей жизни. А когда месяц тому назад у нас родился ребёнок, первой её мысль была написать тебе. Видно, она почувствовала, что пришло время. Ещё один ребёнок? И сколько же их у вас? Один. Я у Арчи сорвался голос. Флора взглянула на его лицо и всё поняла. Нет, прошептала она потрясённым голосом. Аврора Лео умерла 3 недели тому назад, спустя 10 дней после родов. Я глубоко скорблю о её уходе, Флора. Она всегда была слабенькой, ты же сама знаешь. Видно, беременность фатально отразилась на её здоровье. Флора закрыла глаза, стараясь скрыть навернувшиеся слёзы. Её красавицы сестры такой милой, такой нежной, такой доброй и сердечной больше нет в живых. И уже никогда больше не заглянуть в её прекрасные чистые голубые глаза, в которых всегда искрился смех и которые всегда были так полны надежды на счастливое будущее. Даже в своей добровольной ссылке Флора постоянно ощущала присутствие Аурелии рядом с собой. И вот сестры больше нет. И это ужасало своей неизбежностью и непоправимостью. Оставалось лишь укорять себя за то, что она так бесцельно и впустую потратила столько лет. Боже мой. Боже пробормотала Флора в отчаянии. Я не вынесу этого. Мы и с тобой тоже способствовали её уходу, да? Ох, с какой радостью я бы отдала свою жизнь всю, до последнего вздоха, только за то, чтобы она осталась живой. Я знаю это, Флора, и понимаю, как никто другой. Ведь ради сестры ты пожертвовала собственным счастьем. Признаюсь честно, на первых порах нашего брака нам с Аурелией было трудно, очень трудно. Мы как могли пытались скрепить наш союз, А для этого нам отчаяна нужен был ребёнок. Первого младенца Аурелия потеряла при родах. Потом последовало несколько выкидышей. Началась война. Я вступил в королевский лётный корпус и последние 3 с половиной года нёс службу вдали от Хайвулд. Мы тем не менее пытались завести ребёнка, но тщетно. Лечащий врач Аурелии предупредил нас, что ей вообще лучше воздержаться от беременности. Но она и слушать об этом не хотела. И вот минувшей осенью она объявила, что снова в положении. «Мы... Я... У меня...» — поправил он сам себя. «Дочь... Ах, Арчи!» Я... Флора извлекла из кармана грязный носовой платок и громко высморкалась в него. «Мне очень жаль, Флора, что я привёз тебе такие дурные новости». Но Аурелия настаивала. «На чём?» «На том, чтобы я приехал к тебе лично и вручил вот это». Это была её предсмертная просьба ко мне. Арчи достал из кармана пиджака конверт и протянул его Флоре. От одного только вида знакомого почерка у неё снова закружилась голова. Ты знаешь, что в этом письме? Я Я догадываюсь приблизительно. Дрожащими пальцами Флора взяла протянутый ей конверт. Всю в душа у неё заиндевела при мысля о том, какими горькими и обидными словами захотела попрощаться с ней сестра перед тем, как уйти навсегда. Но вот она почувствовала прикосновение тёплой руки. Не бойся, Флора. Письмо не содержит ничего ужасного. Я же говорил тебе, Аурелия захотела повиниться перед тобой. Открой его прямо сейчас. Простим. Флора поднялась со стула и торопливо вышла из кухни в прихожую и направилась прямиком в гостиную. Там она села в кресло и сорвала сургучную печать. Хай Уилт, Ашфорд, Кент, 16 июня 1919 года. Моя дорогая сестра, столько бы хотелось сказать тебе, но ты же знаешь, я не обладаю таким красноречием, как ты. К тому же силы мои на исходе, и я слабею с каждым днём. А потому заранее прошу простить меня за то, что моё письмо не оказалось таким длинным, каким могло бы быть. Как же я по тебе и тосковала, моя дорогая сестричка. Не было дня, чтобы я не вспоминала о тебе. Да, поначалу не скрою, я тебя ненавидела, но потом начала упрекать уже саму себя за свою ревность и за то, как я повела себя с тобой 9 лет тому назад. Столько времени потеряно зря, и его увы уже не вернёшь. Вот сейчас я смотрю на свою дорогую дочурку, которая безмятежно покоится в своей колыбели рядом со мной, не ведая о том, что скоро её матери уже не станет и она никогда не узнает меня, когда начнёт взрослеть. И вот я смотрю и думаю о том, что должна успеть привести всё в своей жизни в надлежащий порядок. Флора, я не хочу, чтобы моя дочь росла без матери. Как сильно Арчи не любит Луизу. Он никогда не сможет окружить её тем теплом и лаской, что под силу лишь женскому сердцу. Он не станет ей наставником и советчицей, как это делает мать по мере взросления дочери. Да, наша дорогая Сара будет и впредь заботиться о Луизе, помогать растить её. Но она уже тоже сильно постарела. К тому же мы с тобой прекрасно понимаем, какой ограниченный у неё кругозор. И в силу воспитания, и в силу полученного образования в чём, конечно, нет её вины. И вот поэтому тоже я прошу тебя об одном одолжении. От своих осведомителей в Эствайт Хаус я узнала самые последние новости о тебе. Мне сообщили, что ты жива-здорова, но по-прежнему живёшь одна. Если так продолжается и сегодня, то не согласилась ли бы ты нарушить свою самоизоляцию и переехать в Хай Уилд? Умоляю, не откажи мне в моей последней просьбе. Я знаю, ты сможешь вырастить мою дочь, как своё собственное дитя. Не сомневаюсь, ты полюбишь её всем сердцем, всей своей благородной душой. К тому же ты сможешь хоть немного утешить моего бедного мужа, облегчить его горе. Флора, ты не можешь себе даже представить, через что ему пришлось пройти в годы войны. А сейчас новая беда. Жена умрёт, и ему придётся поднимать дочь одному. Не много ли страданий для одного человека? Не могу допустить этого. Пожалуйста, не руби с плеча. Подумай над возможностью такого варианта. Дай моей измученной душе шанс искупить свой грех, исправить ту ошибку, которую я совершила исключительно в силу собственного эгоизма и себялюбия. Да и ты уже достаточно настрадалась за минувшие годы. Наверное, моё письмо сильно удивит тебя. Но, знаешь, со временем я поняла одну простую истину. Мы не в силах помочь тем, кого мы любим. Арчи, кстати, признался мне, что большая часть вины за то, что тогда случилось, лежит на нём. Он рассказал мне, что сам преследовал тебя и даже ввёл в некоторые заблуждения относительно тех договорённостей, которые у него были с нашим отцом, когда они вместе охотились в Шотландии. Моя дорогая Флора, я уже страшно устал и больше писать не могу. Но верь мне, если я говорю, что в нашем мире в последние годы было столько страданий и горя, то лишь потому, что моё самое заветное и последнее желание облегчить участь тех, кого я люблю, не причинять им дополнительной боли и страданий в будущем. А ещё я надеюсь, что все, кого я люблю, обретут наконец своё счастье. Молюсь, чтобы ты поняла меня и простила всем сердцем. А если моё предложение тебя устроит, прошу ещё раз: вырасти мою дочь в её родительском доме, в атмосфере любви и сострадания. Со всей любовью к тебе, дорогая сестра. Молись и ты за меня. Аурелия. Флора уставилась невидящим взглядом в окно. Она была оглушена, ошеломлена, раздавлена и убита тем, что написала ей сестра в своём столь необычном предсмертном послании. Великодушная Аурелия потрясло её своей искренностью и благородством. Уж лучше бы она упрекала меня, думала Флора. Ей было бы легче снять обвинения с сестры, которую она вполне заслужила. "Флора, с тобой всё в порядке", спросил у неё арчи, появившись в дверях. "Она попросила у меня прощения, представляешь?" прошептала Флора в ответ. "О, Божарт, она не должна была просить у меня прощения, ведь это же мы причинили ей столько страданий". "Да, ты права. Хотя больше всего виноват я. Я был тогда ослеплён своей любовью к тебе". Как же она смогла найти в себе силы, чтобы простить меня всем сердцем. Боюсь, что окажись я на её месте, я бы не смогла поступить так благородно. И вот Флора замолчала, пытаясь немного успокоиться. Я уже никогда не смогу сказать ей, что не только ваша свадьба толкнула меня бежать прочь из Лондона и обречь себя на жизнь в одиночестве. Правда? В какой-то мгновение Флора колебалась, Потом рассудила, что отныне между ней и Арчи не должно быть никаких секретов. Она поднялась со своего места и направилась к бюро. Извлекла из кармашка дневника заветное письмо, датированное 1910 годом, и вручила его Арчи. Вот и ещё одна причина. Она наблюдала за тем, как он читает письмо, время от времени удивлённо вскидывая брови. Ну и ну. Только и нашлось он, протягивая ей письмо обратно. Вот так дела. А ты разве не знал? По-моему, весь Лондон был в курсе того, кто я такая. Если честно, то кое-какие сплетни о твоей связи с одним семейством до меня тоже долетали, но я им не придавал особого значения, относился именно как к сплетням. А потом король умер, на трон зашёл Георг V, и все слухи про старый двор моментально исчезли, ушли в небытие вместе со старым королём. Новый двор, новые придворные вступили в борьбу за место под солнцем. Так что же получается? Слабая улыбка озарила лицо Арчи впервые за всё время с момента их встречи. Должен ли я теперь обращаться к тебе как принцесса Флора? Боже мой, даже я не знаю, что сказать, хотя это многое объясняет, очень многое. Не надо ничего говорить. Просто сейчас ты понимаешь, почему я так стремительно покинула Лондон. Все вокруг сочувствовали королеве, оплакивали вместе с ней уход её супруга. А такие, как я или миссис Кэпл, были крайне нежелательными элементами на тот момент. Ведь вольно или невольно мы служили напоминанием вдовствующей королеве о том, что покойный супруг не всегда вел себя, скажем так, достаточно безупречно. «Да, но в отличие от миссис Кэппл, ты-то ни в чём не виновата», — возразил ей Арчи. «Если ты покинула свет с высоко поднятой головой, то она снова через какое-то время вернулась в Лондон и процветает, как и раньше». «А уж про её дочи говорить не приходится». Всегда в центре скандал. Вскоре после заключения перемирия Вайолет и Вита убежали вместе во Францию. Вита бросила здесь мужа и двоих детей. В Лондоне циркулируют упорные слухи, что на такой отчаянный шаг её подтолкнула именно Вайолет. У семейства Кепл нет ни капли стыда, и никогда его не было. А вот ты повела себя безупречно и с достоинством, как истинная принцесса. Коей ты и являешься на самом деле? Едва ли я похожа на принцессу, ответила Флора с иронией, осмотрев свой наряд. Я имею в виду прежде всего твои душевные качества, Флора. А сейчас позволь спросить тебя, как ты отнеслась к предсмертной просьбе Аурели? Арчи, я не могу прямо сейчас начинать всё обдумывать. К тому же, и словно по подсказке, сверху донёсся громкий детский плач. Что за шум? слегка нахмурился Арчи. Прости меня, обронила она, поднимаясь с места. Тэдди пора кормить. Флора поспешила наверх, где её поджидал разомлевший от сна наверняка обманчившийся и как всегда крикливый Даниэльзя с свёрток с малышом. Она невольно усмехнулась, представив себе, как она сейчас удивит Харчи Вогана. Да, все последние 9 лет она жила уныло и одиноко, но сейчас её черёд удивлять. Что-то будет ему сюрприз, подумала она, спускаясь вниз с Тэдди на руках. и прямиком направилась на кухню за бутылочкой с молоком. Арчи тут же последовал за ней, по видимости, сгорая от любопытства. — Так у тебя, оказывается, ребёнок? — обронил он, наблюдая за тем, как она прилаживает бутылочку к рту младенца. — Да. — Понятно. До Флоры долетел протяженный вздох, сорвавшийся с его уст. — Его отец живёт вместе с тобой? — задал он, наконец, свой следующий вопрос. Нет, он погиб. Он был твоим мужем? Нет. Тогда Флора намеренно не стала торопиться с ответом, давая время Арчи на то, чтобы его воображение заработало на полную мощь. Впрочем, пока она не сказала ещё ни слова неправды, а вот сейчас сообщит ему всё как есть. Он найдёшь. Живёт у меня уже около месяца. Надеюсь усыновить малыша со временем. Флора подняла глаза на Арчи, с трудом сдерживая улыбку. На его лице отразилось явное облегчение. "Его зовут Тэдди", добавила она, так на всякий случай. "Конечно, в честь Эдуарда". Понимающий кивнул головой Арчи, мгновенно уловив связь между именем малыша и именем настоящего отца Флоры. "Ты меня здорово ошарашила, Флора". Я и сама сначала была ошарашена не меньше. Всё раздумывала брать мне его или нет. Зато сейчас она взглянула волюблённым взглядом на пресыщенное личиком малыша. Тот даже глазки закатил от удовольствия, что так вкусно поел. Не удержалась и нежно поцеловала его в лобик. Зато сейчас я не мыслю жизни своей без него. А сколько ему? Почти 6 недель. Он родился в конце мая. Значит, всего лишь за несколько дней до появления на свет Луизы. Она родилась в начале июня. вполне могли бы быть близнецами. Они из разных слоёв общества, Арчи. Отец Стейди был простым пастухом и погиб на войне. Знаешь, Флора, перед лицом смерти не имеет значения лорд ты или нищий. Она не принимает во внимание все эти социальные барьеры и предрассудки. К тому же, к какому бы сословию ни принадлежал отец Стейди, он сражался за родину и погиб на фронте. Значит, уже был героем. Об этом ты должна будешь обязательно сказать его сыну, когда тот вырастет, страстно произнёс Арче. Я ещё и сама пока не решила, что скажу ему потом. Итак, ты сейчас с головой ушла в материнские заботы, и Арче оборвал себя на полуслове, но Флора поняла, что осталось не досказанным. А где сейчас Лыза? спросила она у него. В Хай-Уайлд они и заботятся Сара. Но если ты чувствуешь, что в связи с изменившимися обстоятельствами не можешь переехать к нам и взять на себя заботы по уходу за Луизой, что ж, тогда мне придётся вывернуться наизнанку самому. Постараюсь с помощью Сары стать ей и матерью, и отцом. Но предположим, я приму это предложение. А что будет с Тоиди? Ты разрешишь поселить его в детской вместе со своей дочуркой? потому что в противном случае, то есть если ты откажешься принять мальчика в свой дом, я должна сразу же и однозначно заявить, что в этом случае я ни при каких обстоятельствах не соглашусь на переезд в Хай-Уилд. Флора, что ты говоришь, сама подумай, что может быть лучше, чем появление ещё одного малыша в нашем доме. У Луизы будет товарищ для игр, вполне возможно, брат, ну или хотя бы друг детства, ведь они будут расти вместе. Флора увидела, что глаза Арчи полны отчаянной надежды. За кого он так переживает, мелькнуло у неё. За свою дочурку, за покойную жену или за самого себя? Однозначного ответа у неё не было. Можно мне его подержать? неожиданно попросил он у неё. Конечно. Флора слегка приподняла Тедди и осторожно положила его на вытянутые руки Арчи. Какой красивый малыш. Так и огромные голубые глаза, и волосы светлые. По иронии судьбы Луиза пошла не в мать, такая же темноволосая, как и я. А вот Эдди просто вылитая Аурелия. Привет, старина, ласково проворковал он, протягивая малышу палец. И Тэдди тотчас же схватил его и крепко сжал своим крохотным кулачком. Думаю, мы с тобой хорошо поладим, ты и я. Флора поднялась со своего места, чувство, что её почти силойком заставляют принять решение, которое она ещё даже не успела обдумать. "К сожалению, я вынуждена попросить тебя пока оставить нас", сказала она, снова забирая Эдди к себе на руки. "Я не могу дать тебе ответ прямо сейчас. Каким бы пустым тебе не казалось моё нынешнее существование, однако же мне придётся многим пожертвовать, если я решусь уехать отсюда. У меня ферма, на моих руках много животных. Как их бросить?" К тому же, несмотря на своё одиночество, я люблю этот дом. Да и сама жизнь, которую я сейчас веду, тоже мне нравится, особенно теперь, когда у меня завёлся такой замечательный компаньон. А ты просишь меня бросить всё это и уехать, даже не оглянувшись назад. Прости меня, Флора. Прости мне мой эгоизм. Но ты же знаешь, я никогда не умел скрывать своих чувств. Как говорят, что на уме то и на языке. Понимаю, то, что кажется для меня идеальным решением, может быть неприемлемым для тебя. Спасибо, что навестил меня. Я напишу тебе попозже и сообщу о своём решении. Буду ждать с нетерпением. Однако понимаю, что тебе нужно время, и потому не тороплю. Они направились к выходу. Флора открыла дверь. До свидания, Арчи. Прежде чем уйти, хочу повторить ещё раз. Я приму любые твои условия относительно проживания в Хайлут. И, разумеется, я и думать не смею о возобновлении каких-то отношений между нами. Хотя признаю, что по-прежнему люблю тебя. Понимаю всю степень своей вины перед усопшей Аурелией, но ничего не могу с собой поделать. Эта любовь уже давно стала частью меня самого. Хотя на данный момент самым важным для меня существом на свете является моя сиротевшая дочь. А сейчас я ухожу и оставляю тебя с миром. Арчи медленно пошёл по тропинке в сторону калитки, и Флора заметила, что он заметно припадает на одну ногу. Следующие два дня Флора читала и снова перечитывала письмо сестры. Она взяла Тедди на прогулку в горы, улеглась вместе с малышом на траве под раскидистым деревом и стала вопрошать траву, щекотавшую ей нос, жаворонков, парящих высоко в небе, сами небеса, что ей делать и как поступить. Но небеса обезмолвствовали. Как безмолствовала и её собственная душа, растерянная, мечущаяся, сомневающаяся. Отчаявшись найти решение сама, она ухватилась за последнюю возможность, привязала к себе Тедди-прощой и направилась прямиком к своей лучшей подруге и советчице. Так, так, так, задумчиво обронила Биатрикс, когда они сидели в саду за чашечкой чая. Она молча выслушала взволнованный монолог Флоры, ни разу не перебив её. должна сказать вам, дорогая Флора, что у вас просто дар какой-то притягивать к себе всяческие неприятности и постоянно оказываться в центре самых разных драматических событий. Впрочем, сам факт вашего появления на свет это уже драма. Но первым делом я хочу выразить вам свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью вашей сестры. Бедняжка такая молодая и, судя по всему, такая великодушная и добрая. К тому же умна, что хочу подчеркнуть особо. Что вы имеете в виду? То и имею. Разве не понятно, что это прощальный дар Аурелии своему мужу и вам. Вы оба ей дороги. Она любила вас обоих и хотела, чтобы вы снова были вместе. Из того, что вы рассказывали мне ранее, у меня сложилось впечатление, что Аурелия всегда понимала, сколь глубоки ваши взаимные чувства. Но одновременно она понимала и другое. А лучшей матерью для своей осиротевшей дочурки и мечтать не приходится. Ведь это же совсем иное дело, чем расти под опекой престарелой няни. Неужели вы не понимаете, что таким образом она хотела объединить вас троих в одну семью и дать вам то счастье, которого вы заслуживаете. Предположим, я понимаю, но что скажут люди, если я решусь поехать туда? Как будто нас с вами когда-то сильно заботило то, что скажут люди. рассмеялась в ответ Биатрикс. А, по-моему, нет ничего более естественного, чем такое развитие событий. Сестра покойной, одинокое старое дело, приезжает в дом, чтобы взвалить на себя заботы о своей племяннице. Уверяю вас, никто и брови не поведёт при вашем появлении в Хайленд. А что если вы с Арчи возобновите свои отношения? Закончила за Флору Биатрикс. И опять же, думаю, что по прошествии определённого времени все будут только рады. И за сиротку-девочку, и за её вдового-отца, геройски сражавшегося на фронте, а по возвращении домой пережившего такую личную трагедию. Но что же сам Арчи? Всякий раз, когда он будет смотреть на меня, его начнёт мучить чувство собственной вины перед усопшей женой. «Флора, я уже давно живу на этом свете, и за эти годы успела усвоить одну простую истину. Нужно идти вперёд и никогда не оглядываться назад». Думаю, и лорд Воган, увидевший на войне столько смерти и разрушений, тоже понял великую правду этих слов. Правильно написала в своём письме ваша сестра. Мы не вольны в своих чувствах и не выбираем, кого нам полюбить. А сейчас у него есть, по крайней мере, благословение покойной жены на то, чтобы жить дальше и строить по-новому собственное будущее. Никаких тайн между вами больше нет, и у вас нет основания чувствовать себя виноватыми за что-то. Вы ведь знаете, что в жизни я прагматик, а потому говорю вам и снова повторяю: пусть мёртвые покоятся с миром. Как это ни прискорбно, но их больше нет с нами, и бессмысленно сейчас решать, что было бы хорошо, а что плохо, или тяготиться и впредь чувством своей вины перед ними. То есть вы считаете, что нам стоит и нужно ехать в Хай-Вайлд? Флора, дорогая моя, ну это же ясно как божий день. Человек без любви Это всё равно, что бутон розы без воды. Какое-то время он будет сражаться, чахнуть на корню, но всё равно никогда не распустится в полную мощь. А ведь вы не станете отрицать, что любите Арча. Не стану. Я действительно люблю его. Впервые в жизни Флора призналась в своих чувствах открыто. А по вашим словам, он тоже продолжает любить вас. У меня такое чувство, что всё это словно предопределено свыше. Луизину нужна мать, а Тэдину же отец. Единственная вещь, которая меня удручает, так это то, что я лишусь такой замечательной соседки. Я тоже буду ужасно скучать без вас, Беатрикс, и по своим животным, и по всему озёрному краю, который я так люблю. Что ж, нам всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы идти вперёд. Пока же скажу, что я с радостью куплю у вас вашу ферму, если вы захотите продать её, и таким образом увеличу общий размер своих земельных угодий. Недавно я составила завещание. Так вот, согласно моей последней воле, после моей смерти все эти земли должны будут отойти в национальный трастовый фонд и стать доступными для всех жителей Озёрного края в качестве бессрочного владения. Однако вернёмся к вашим проблемам. Повторюсь ещё раз. Не стоит долго раздумывать над своим решением. Ведь это же так просто убедить себя изменить собственную жизнь к лучшему. А если долго раздумывать, то всегда можно и передумать, особенно как в вашем случае, когда вас что-то пугает и останавливает. Но так подумайте хотя бы над тем, что дни летят, и каждый ушедший день это ещё один день, потерянный для вашего будущего. А сейчас боюсь мне пора заняться своими делами. Я получил от своих юных читателей из Америки целую груду писем, и все они интересуются судьбой маленького Джонни городского мышонка. Хочу ответить каждому маленькому читателю персонально. Конечно, какие разговоры. Флора вскочила с места и пошла забирать Тедди, который мирно лежал под деревом и что-то лепетал на своём языке, слушая пение птиц над своей головой. Спасибо вам за всё, Биатрикс. Не знаю, что бы я делала без вас и что стану делать. Флора почувствовала комок в горле при мысли о том, что совсем скоро эта страница в её жизни будет перевёрнута. и у неё начнётся новая жизнь, но уже без своей дорогой подруги, потому что именно в этот момент она поняла, что приняла окончательное решение.